Глава 40. Сделка. Сделка. Договор между двумя или более сторонами, группами лиц. За полчаса до этого. Рэйф не мешкает, скидывает парадный фраг, переодевается в мягкий черный костюм с капюшоном, хватает пару амулетов и прячет их под футболку, а потом взгляд цепляется за выпавший из кармана брюк флакон. Лекарство. Рейв даже не думает, мысль, что они с Брайт могут застрять где-то на пару дней, и он окажется без зелья – первое, что приходит в голову. В конце концов, Блэк-масон не стал бы рисковать жизнью дочери, верно? Рейф одним махом опрокидывает в себя флакон и даже не ждет, пока лекарства, противоядия, по словам доктора Масона, подействует, Бросается из комнаты, а уже на лестнице захлебывается невероятной болью. Она кратковременна и проходит буквально через пару мгновений, но происходит и нечто другое. Пальцы покалывает, они будто лишаются плоти и костей. Рейв чувствует, что тело не имеет, и в то же время становится легче. Он становится ватным, колени подкашиваются. Кое-как Рейв доползает до двери и вываливается на крыльцо. «Эй, что с тобой?» Проходящий мимо парень, чистый истинный из соседнего дома, останавливается и делает шаг к крыльцу. «Ничего, зелье не выпил вовремя, сейчас полегчает», — хрипит Рейв. «Сочувствую», — кивает парень. «С этим балом все с ума посходили. Только что бедняжки Эллиот поплохело, Хотя вообще-то, кажется, она запила таблетку в... Эй!» Сознание Рейва на секунду меркнет, но он приходит в себя от легкого похлопывания по плечу. «Принести что-нибудь? Я предпочитаю таблетки!» Он начинает рассуждать об этом, будто кто-то настроен продолжать разговор. «Да, говорят, они более токсичные, но срок годности больше, и не нужно ждать ампулы раз в неделю. Берешь дозу на месяц и все дела. Точно не нужна помощь?» «Нет, уже отпустила. Отдышусь и пойду». «Окей, удачи». Парень уходит, а Рейф смотрит на свои руки. Они пусты. Он не чувствует в них привычной энергии, магии. Ничего не чувствует. «Твою мать, блэк-масон, это что такое?» жжет глаза невероятно. Рейф напрягает все мышцы, чтобы пошевелиться. Но ноги заплетаются, как у пьяного. А между тем грудь полосит уже чужой болью. Брайт страшно Она в опасности. Чертов придурок, нельзя было ее бросать одну. Вся женская половина Академии ополчилась на сирену, которая увела у них Блауэра. И письмо отца звучало слишком нехорошо. Рейф рычит так, что его должны услышать не только в Академии, но и на другом берегу океана. «Только есть ощущение, что из горла не вырывается ни звука. А Брайт, между тем, очень больно и очень страшно. Минута за минутой это превращается в настоящую агонию. Он заперт в собственном теле, и оно словно клетка, пугающее чувство пустоты. Это хуже, чем серебряный браслет. Он магию удерживает, как строгий ошейник цепного пса. То, что происходит с Рейвом, глубже, сильнее. Магии просто нет». Буквально ни капли, нечего сдерживать. «Брайт!» — хрипит он. Вспышка? Это ей стало совсем плохо. Собрав в кулак остатки сил, Рейв поднимается и идет вдоль по улице, согнувшись пополам, волочит руки, ноги и невероятно тяжелую голову. «Брайт!» Она рядом. Он и чувствует это, и видит ее. Оплетена корнями, слабая, уже не борется и не кричит. Напротив три стервы — Белли Тиран, Айрон Ита и Марион Порт. Белли уязвлена, что ее поставили на место. Так сильно, чтобы дойти до рукоприкладства? Марион – ревность. А еще она делает все, что скажет Белли. Айрон – дерзкая злая особа, которая никогда не видела берегов. Он пытается привлечь их внимание, пытается издать хоть звук. Корни из-под земли – это магия Белли, и не в силах справиться с ней Рейв чувствует себя калекой. Он делал это легко, на интуитивном уровне, а теперь даже не понимает, как, что напрячь, чтобы одолеть колдовство тиран». «Тиран!» — ревет Рейв, распрямляясь через силу. «Конченый ты человек, Хейс! Скоро тебя отпустит, поверь!» — она усмехается. «Это все ее магия, неужели не ясно?» «Нет, нет, нет. Это не ее магия. Это вообще не магия. Неужели так сложно понять что-то еще, кроме чар, приворотов и предназначений? Есть просто человеческие отношения. Есть безумные головные уборы, которые всегда выглядят так кокетливо и круто. Есть музыка, которую она слушает. Есть странные футболки. Есть очаровательные щеки и розовые глаза. Есть поцелуи, от которых кровь кипит». Запах макадамии и еще сотня сумасшедших вещей, ни с чем не сравнимых. «Твой звездный час закончен», — шепчет Белли. Рейф читает это по ее губам, а потом совершенно не поаристократически выбрасывает кулак, который прилетает Брайт прямо в висок. Рейв чувствует этот удар на своей шкуре и дергается. Оба стонут, но Брайт вырубается, а Рейв только выпадает из реальности на пару минут. Когда открывает глаза, Белли стоит над телом Брайт. Корней больше нет, в них отпала нужда. Брайт не убежит, не сможет. Она лежит такая слабая, с кончика носа капает кровь. Волосы, кажется, тоже пропитаны ею. А в груди ничего не отзывается. Брайт нет и связи нет». Это пугает, но за эти две минуты становится легче, и Рейв чувствует в себе силы говорить. «Я убью тебя, тиран! Я сверну твою шею! Я клянусь, сверну ее!» «Да ты на ногах не стоишь, Хейс! Что это тебя так размотало? Выпил лишнего на балу? Ты унизил меня не меньше, чем она! Смотри, как я могу!» Она улыбается, корень ее жутких растений, снова вырывается из земли, оплетает шею брайт, и голова неестественно круто наклоняется. Тщ! шипит Рейв, будто может этим успокоить гадюку Белли. Чего ты хочешь? Чего? У меня нет никаких условий, никакой торговли не будет, Рейв. Ты пойми. «Меня просто бесит Брайт-масон и ее папаша, само собой. Он потратил наше время и ничего не придумал. Если бы он не сиганул из окна, завтра же его бы публично распяли, уверяю тебя». «А она при чем? За убийство наказывают, знаешь? Даже если это иная, даже если сирена. Готова испачкать руки?» «Что? Не можешь победить силой?» – решил убеждать. Девчонки за спиной тиран неуверенно мнутся с ноги на ногу. Марион готова бежать. Ей все это не нравится. У Айрен сомнения в глазах. Она не определилась, на чьей стороне хочет быть. «Марион, ну ты-то куда? Неужели приревновала?» Усмехается Рейв. Это странно, но силы к нему возвращаются. Не магия, нет. В пальцах по-прежнему практически пусто, но мышцы перестают болеть и каменеть, расслабляются. Если нужно, он просто вырубит тиран с ноги в голову. Ты был с истинной, а вспоминал иную, Хнычет Марион. И потом больше не смотрел на меня, а я за тобой наблюдала. Ты ты жалкий, жалкий любитель иных! Она, кажется, заливается слезами, издалека не видно. «Покалечив мою избранницу, ты ничего не изменишь». Он возвышает «брать над всеми», говоря это слово, и все три девчонки кривятся. «Избранница» звучит гордо. «Это не любовница, не девушка, не возлюбленная. Это что-то намного более вкусное. Любить можно и со стороны». А выбрать ту самую нужно иметь смелость и желание. Выбрать — это быть с ней, защищать. И если она пострадает, вас будут судить в любом случае. «А если она выживет, судить будут тебя!» Закатывает глаза Белли и медленно приближается к Рейву, Смотрит на него сверху вниз. «Ты пал ниже некуда!» Рэйв распрямляется как может. В голову словно впиваются кинжалы. Она кружится и пульсирует. «Рейв Хейс, ну что за дела?» — смеется Белли. «Сирена! Избранница! Может, ты еще и сбежишь с ней?» «Лекарства не будет. А значит, не будет революции. Все, нам нечем крыть. Страна, в которой все дети сидят на таблетках, долго не проживет. Скоро иные станут частью общества». «Никогда!» — взвизгивает Белли. «Они слабые, гнусные, одичавшие...» «Что с твоими глазами?» Она замирает, стоит Рейву распрямиться окончательно. Он не подает виду, что что-то могло измениться. Пожимает плечами. «Что с твоими глазами, Рэйв Хейс?» «Не знаю», — спокойно отвечает он. «Они... Почему желтые? «Не знаю». Белли растерянно качает головой и оборачивается на своих подружек, потом опять на Рэйва. «Отдай мне, Брайт, и я никому ничего не скажу». «Ты что, нечистокровный?» «Белли, отдай мне, масон, прошу тебя». «А мне что с того? Дай мне лекарство и забирай». «Что?» Сначала он думает, что она знает про ампулу, переданную масоном, но потом понимает, что это крик отчаяния. «Я верну тебе, масон, заплачу сколько угодно, только пусть мне дадут лекарства, мне надоело это существование, а тебе нет?» Никто лекарства не даст. Его просто нет. Нет доктора Масона, нет лекарства. Тогда почему я должна быть хорошей, если мы все равно умрем? Вопит Белли, и корни вырываются из земли. Всюду сыплются комья грязи, облака пыли. Тело Брайт взмывает вверх, и она слишком страшно прогибается в спине. Марион и Айрон сбивают с ног, и обе улетают в кусты. Больше не появляются. «Нет, нет, нет, стой!» Он мог не торопиться выпивать ампулу, мог прийти сюда во все всеоружии и, если что, отдать лекарство Белли, раз оно ей так нужно. Отдай мне, Брайт, я найду его тебе. Если бы ты мог, то давно бы. У меня есть информация, новая, только отдай мне ее. Вы сбежите. Ты за кого меня принимаешь? Не сбежим, далеко не уйдем. Люди отца нас поймают, ты же знаешь. И что ты будешь делать дальше в таком случае? Я помогу тебе». «Ты поможешь мне. Ты хочешь жить без лекарства. Я хочу жить с Брайт. Только что я выпил единственную дозу противоядия». «Противоядие? Что ты...» «Я пока не знаю наверняка, но я все выясню. А она...» Он кивает на тело Брайт. Ее волосы развиваются на ветру. И это практически прекрасно, если бы не кровоподтеки и обмякшее тело. «Она умная. Она сможет повторить то, что сделал ее отец». «Но за это ты поможешь нам». Рейв говорит быстро, тихо, будто уговаривает самоубийцу не прыгать. «Твой отец поможет нам». «Я знаю, что он поддерживает торговые связи с Дорном. Ты поможешь нам бежать. Как хочешь, так и помогай. Устрой это, и все закончится. Ты будешь здорова». «Ты хочешь уплыть?» — она кривится. «На торговом судне!» «Его не будут досматривать, верно? Если плыть на одном корабле с твоим отцом, я прав?» «А остальные? Тебе их не жалко?» Она звучит жалобно. «Если смогу, если все получится, и у лекарства будет рецепт, я позволю тебе самой распоряжаться, Белли. Я спасу тебя, а ты спаси ее. Пожалуйста!» Она кивает мелко, коротко, корни прячутся под землю. «Сам выдумывай, почему она в таком состоянии!» Закатывает глаза тиран, разворачивается и уходит, даже не прихватив своих подружек. Рейф мчится к телу Брайт. Силы в полной мере вернулись. Лишённое магии тело стало легче, и кажется, что его проще толкать ногами к цели. Колени больно бьются о ледяную твердую землю. Тут же попадают в небольшую, но пугающую своим видом лужицу крови. «Брайт, Брайт, Брайт!» Бормочет он, поднимая на руки обмякшее тело. Чш. Сейчас все будет. все хорошо сейчас будет, да? Да. Мы будем в порядке. Чш. Тишина единственной палаты академии угнетает «Неуютно, холодно и больнично. Воздух сухой, пахнет травой, которую толкла медь сестра. Пара веточек валяется на полу. Было не до уборки. Значит, скоро тишина будет нарушена шумом швабры или шепотом заклинания. Рейф смотрит на покрытые царапинами руки, на разбитый висок – Бледное лицо кажется ему еще бледнее, а кровь еще ярче, будто кто-то напутал с контрастами. Её ресницы не должны сейчас дрогнуть. Она должна поспать, выбросить этот день из своей головы и очнуться другим здоровым человеком. Демоны в душе беснуются, вопят. Разбуди ее, коснись ее руки, поцелуй ее разбитые губы, поцелуй ее сбитые костяшки. Она открывает глаза. Розовое золото сверкает из-под опущенных ресниц. Кажется, что Брайт Масон плачет кровавыми слезами. И это самое пугающее, что Рейв когда-либо видел. Из его горла вырывается стон, потому что тут же ноги подгибаются, несут его к кровати. Порыв секундный, просто взять ее за руку, опуститься на колени. И она тут же путается пальцами в его волосах. Это слишком нежно и невесомо, будто даже не реальность, а больная фантазия». Ее пальцы нежные, мягкие, она гладит ими и успокаивает. Она его успокаивает сейчас лежа на больничной койке. У Рейва разрывается сердце от вида этого крошечного, несчастного, истерзанного тела, и он не может не думать о том, что все, что выпало на долю Брайт результат стараний его семьи и его страны. А еще это он ее не защитил, не присмотрел, не проводил. ты должна была спать! Шепчет он, поднимает голову, смотрит ей в глаза, а розовое золото пылает и переливается россыпью драгоценных камней. «Я люблю тебя», — бьет Брайт на Отмаш, а потом скидывает его руки и прячется под одеяло, перевернувшись на бок. «Убирайся».